Пятое. На работе красота. Сиди, занимайся своими делами. Как нашла ее? Да случай. Хотя случаев ведь не бывает. Жиэль посоветовал дантиста на авеню Пармонтье, недалеко от бульвара Ришар-Ленуар. Залечив зуб, решила к воробушку забежать. Дорогу спросить не у кого, пустая улица, жара, начало августа. Зашла в отельчик. У входа стояли двое – Тетка в розовом платье и мужичок в шортах переговаривались. «Вечно никого нет. Сказано тебе, бери с собой ключ». «Вот и бери сама. Я не собираюсь с оттопыренным карманом ходить». «Простите, вы русские?» Эти двое рассказали. Пять дней тут живут. На вахте или хозяйка восседает, или парень кудрявый. Красавчик. Похоже, им нужен человек». Распорядок такой. Приходишь к семи вечера, сидишь, ключи выдаешь. У хозяйки с мужем квартира при отеле, так что с гостями надо поосторожнее. Туристы шастают до часу, потом можно закрывать дверь и укладываться спать на матрасе, который кладешь на пол. Но найдутся такие, что притащатся среди ночи, не отпускают кнопку звонка, это как перфоратором в мозги. Срываешься с матраса, заплетаясь ногами, скачешь к двери... Некоторые одинокие норовят поболтать. Тихий ужас. Пока избавишься, сон прошел. Ложишься, потихоньку засыпаешь. Часа на два, на три. Между пятью и шестью привозят круассаны к завтраку. Относишь ароматную коробку на кухню и снова под одеяло. В половине седьмого встаешь, как зомби. Готовишь кофе, чашки расставляешь, сахар, масло, мармелад. Важно не забыть снять с полотенца, что сушится в подсобке, и сложить аккуратно стопкой. Все. В семь сдаешь вахту. тут ты и проблема. В школе первое занятие только в девять. Если силы есть, весной и летом можно пройтись по утреннему Парижу. Светло, не жарко, из булочных тянет свежим хлебом. Этот запах будто говорит тебе «Привет, ты сегодня в городе?» «Я тоже». Он уже и не запах, а твой старый знакомый. остановишься, вдохнешь, идешь дальше, или в метро в переходе наткнешься на лавочку, обдаст горьковатой кофейной волной, а за ней вторая катится выпечка. Но под землю в такие утро не хочется. Марина выбирает кафе на тихой улочке, сядет на террасе так, чтобы солнце падало на круглый столик, Возьмет в руки чашку с капучино, может же она себе позволить не микроскопический эспрессо на два глотка, а большую горячую чашку с белой пенной шапкой, которую так приятно поддеть кончиком языка. Говорят, этот кофе со взбитым молоком придумали монахи-капуцины. Мало было у них земных радостей, так хоть кофейку попить достойного. Кстати, капуцинами они звались, потому что в капюшонах ходили таких, островерких. капуцини по-итальянски. Так вот и кофе у них был с капюшоном. Сидишь ранним утром ложкой молочный капюшон ешь, уши заткнуты какой-нибудь французской музыкой, чаще долидой, щуришься, радуешься жизни. В сон клонить только уже в школе начнет, зато чувствуешь себя независимой.